Глава восемнадцатая. «Сейчас и здесь». Лагерь у Олкотов представлял собой двухэтажный особняк в стиле искусств и ремесел. В час ночи в полной темноте он был похож на крупного элегантного хищника, который вышел на берег, чтобы напиться. Мы поднялись на крыльцо по пологим деревянным ступеням и вошли в просторную гостиную с камином из дикого камня, таким огромным, что внутри него, похоже, можно было бы выпрямиться во весь рост. Балы в доме были из некрашенных сосновых досок. Повсюду лежали ковры самых разнообразных оттенков красного, сотканные индейцами Навахо. Довольно неуклюжие деревянные кресла были расставлены группами по два, по четыре, чтобы летом, во время большого сбора семьи, разные поколения олкотов могли играть в карты или читать книги, или собирать пазлы и при этом находиться как бы наедине с собой, но неподалеку от остальных. Всё пространство гостиной было словно окутано тёплым жёлтым светом от ламп со слюдиными абажурами. Я сразу вспомнила рассказы Уоллеса, который каждый год хотя бы несколько недель обязательно проводил в Адирандакских горах, потому что именно там чувствовал себя действительно дома. И нетрудно понять, почему. глядя на всё это Легко было себе представить, где здесь обычно ставят рождественскую ёлку. Тинкер тут же принялся с энтузиазмом рассказывать мне историю этого поместья, не забыв упомянуть и особенности здешних индийских племён, и эстетику местной архитектурной школы. Однако мой трудовой день начался в шесть утра. Я десять часов вкалывала в Готэме, так что сейчас... Чувствуя приятный запах дыма и слыша далёкие раскаты грома, я уже с трудом приподнимала веки, которые стали тяжёлыми и ленивыми, как вёсла лодки, стоящей на приколе. «Извини», — вдруг с улыбкой спохватился Тинкер, «но я был так рад наконец-то с тобой увидеться. У нас и утром хватит времени, чтобы обо всём поговорить». И он, подхватив мою сумку, повёл меня на второй этаж, где в длиннющий коридор выходило множество дверей. Мне показалось, что в этом доме запросто могли бы переночевать человек двадцать или даже больше. «Ну, например, устроим тебя вот здесь», — сказал Тинкер, входя в маленькую комнатку с парой односпальных кроватей и поставил мою сумку на столик возле фарфоровой раковины для умывания. Хотя к старым газовым светильникам на стене и было подведено электричество, Он зажёг керосиновую лампу на прикроватном столике и сказал. «В кувшине свежая вода. Если тебе что-нибудь понадобится, то моя комната в том конце коридора». Он снова крепко стиснул мне руки, ещё раз повторил, «Как я рад тебя видеть!» и удалился. Разбирая свои вещи, я слышала, как он спустился в гостиную и запер входную дверь, потом перемешал угли в камине и принялся ощёлкать выключателями, Гося во всём доме свет. Затем из дальнего конца дома донёс резкий и громкий звук — это Тинкер выключил рубильник — и тот отдалённый рокот, который я приняла за гром, сразу смолк. Теперь уже в доме погасли все огни, а на лестнице снова послышались шаги Тинкера. Он поднялся на второй этаж и двинулся в противоположный конец коридора. Я разделась при свете керосиновой лампы, словно оказавшись вдруг в девятнадцатом веке. Моя тень на стене двигалась в такт со мной, пока я аккуратно складывала блузку и расчесывала волосы. Перевезенную с собой книгу я положила на прикроватный столик, хотя ни малейшего желания читать у меня не было. Я забралась под одеяло и поняла, что эту кровать сделали, должно быть, еще в те времена, когда американцы были меньше ростом. потому что мои ступни сразу же уперлись в спинку. В комнате было на удивление холодно, так что я накрылась еще и покрывалом в стиле пэтчворк, а затем все-таки раскрыла книгу. И вечером уже по дороге на Пенсильванский вокзал я вдруг вспомнила, что не взяла с собой ничего почитать и остановилась возле газетного киоска. Порывшись в предлагаемом там наборе книжек в бумажной обложке, любовные и приключенческие романы, вестерны и детективы, Я остановилась на Агате Кристи. Я тогда детективами не особенно увлекалась. Можете назвать это снобизмом. Но в поезде, успев вдоволь насмотреться в окно, я открыла книгу, и, погрузившись в мир, созданный миссис Кристи, была приятно удивлена тем, насколько это оказалось увлекательным. Данное конкретное преступление было совершено в британском поместье, наследницей которого была главная героиня. Она же была большой любительницей охоты на лис. И к сорок пятой странице книги беда успела дважды коснуться ее своим крылом. Я быстро перелистала книгу и остановилась на восьмой главе. В ней описывалось, как несколько умеренно подозрительных людей пьют в гостиной чай и разговаривают о том, как некий молодой местный житель отправился на Бурскую войну, да так домой и не вернулся. В вазе на пианино стоит букет лилейника, явно полученный от какого-то тайного поклонника. В общем, вся сцена оказалась настолько удалена от начала романа во времени и пространстве, что мне пришлось все же вернуться к седьмому абзацу, а потом и еще раз, чтобы понять, что к чему. После четвертой попытки я прикрутила в керосиновой лампе фитиль, и комната погрузилась во мрак. Чувствуя тяжесть одеяла, Я лежала и слушала удары собственного сердца, которое продолжало отсчитывать время, отмеряя дни с чёткостью метронома, установленного на том делении шкалы, что находится между нетерпением и безмятежностью. Какое-то время я прислушалась и к звукам дома, и к завываниям ветра, и к ухунью совы, пытаясь определить, действительно ли это сова. А потом, наконец, уснула, всё ещё продолжая надеяться, не раздадутся ли в коридоре шаги. Но шагов не было. «Подъем!» — в дверях стоял Тинкер. «А который час?» — спросила я. «Восемь». «А что, в доме пожар?» «Восемь часов — это слишком поздно для жизни в лагере». И он бросил мне полотенце. «Завтрак уже почти готов, так что сразу спускайся, как только приведешь себя в порядок». Я встала, поплескала в лицо водой из кувшина и выглянула в окно. День обещал быть холодным и ясным, типично осенним, так что я решила надеть свой самый лучший наряд, вполне достойный той наследницы поместья и любительницы охоты на лис, и собралась спуститься вниз, прихватив с собой книгу и полагая, что утро проведу перед горящим камином. Стены в коридоре оказались... От пола до потолка увешаны семейными фотографиями, в точности как в городской квартире Олиса. Но мне лишь через несколько минут удалось отыскать его детские фотографии. Первый снимок был довольно неудачным. На нём Уоллесу было лет шесть. Он был запечатлён во французском костюмчике-матроске. На второй фотографии ему было уже лет десять-одиннадцать. Он сидел в берестяном каное вместе с дедом, хвастаясь уловом. Лица у обоих были такими ликующими, словно им удалось-таки ухватить этот мир за жабры. С любопытством, рассматривая фотографии, я двигалась по коридору все дальше, минуя выход на лестницу, и в итоге оказалась в том его западном конце, где находилась комната Тинкера. Он спал на самой настоящей походной койке, и на его прикроватном столике тоже лежала книга. кюльпару все еще что-то нашептывал мне на ухо и я осторожно приблизилась к столику и взяла книгу в руки и оказалось что это уолден пятеркой треф было заложено то место где тинкер остановился хотя судя по разноцветным подчёкиванием он наверняка читал эту книгу не впервые простота простота простота говорю я и позвольте вашим занятиям быть простыми как раз два три а не как сто или тысяча. Вместо миллиона досчитайте до полудюжины и держите свои расчёты при себе. Среди бурного моря цивилизованной жизни облака, штормы, зубучие пески, ещё тысячи одна вещь особенно важны для того, чтобы человек мог существовать и не погибнуть, не пойти ко дну или, или совсем не достигнуть порта назначения по какой-то смертельной ошибке в расчётах. Ведь для того, чтобы действительно обрести успех — Следует быть очень расчетливым. Призрак Генри Дэвида Торо, нахмурившись, посмотрел на меня. Точно так же посмотрел бы на меня и сам Тинкер. И я поспешила вернуть книгу на прежнее место, потом на цыпочках вышла в коридор и спустилась по лестнице вниз. Тинкер я нашла на кухне. Он на большой чугунной сковороде жарил яичницу с ветчиной. Кухонный столик с белой эмалированной столешницей был уже накрыт к завтраку, и на нём стояли два прибора. Наверняка где-то в доме имелся огромный дубовый стол, персон на 12, потому что за этим столиком с трудом могли бы разместиться разве что повар, гувернантка и трое внуков семейства олкот. Удивительно, но Тинки родился почти так же, как я. Штаны цвета хаки и белая рубашка. но на ногах у него были тяжёлые кожаные ботинки. Поставив передо мной полную тарелку, он налил нам обоим кофе и сел напротив. Выглядел он хорошо. Золотистый загар, приобретённый ещё на побережье Средиземного моря, здесь приобрел более густой и грубый оттенок, да и отросшие волнистые волосы во влажном воздухе стали совсем кудрявыми. Правда, его была всего неделя от роду, но она ему явно шла. Даже с такой бородой он не был похож на пьяницу, страдающего от похмелья, хотя до уровня Хэтфилдов или Макоев ей ещё надо было расти и расти. Во всей повадке Тинкера чувствовалась та же неторопливость и то же спокойствие, какие послышались мне в его голосе во время последнего телефонного звонка. Он всё время улыбался, глядя, как я ем, и я в итоге не выдержала. «Ну что?» Я просто пытался представить тебя с рыжими волосами. «Извини», — засмеялась я, — «мои рыжие волосы как появились, так и пропали. Жаль, для меня это большая утрата. И как тебе было, рыжеволосый?» По-моему, рыжий цвет пробуждал в моей душе некую матухари. «Придется нам снова чем-то соблазнить, пусть возвращается». Когда мы покончили с завтраком и убрали со стола, Тинкер, хлопнув в ладоши, спросил: "А как бы ты отнеслась, скажем, к пешей прогулке?" "Я не особенно люблю гулять пешком." "О, я по-моему, ты как раз из этих. Ты просто об этом ещё не знаешь. Между прочим, вид на озеро с горы Пинйон такой, что просто дух захватывает. И я надеюсь, ты не собираешься весь укенд веселиться подобным образом." Тинкер рассмеялся. «Вообще-то есть такой риск». «К тому же», — заявила я, — «у меня нет подходящих ботинок». «Ага, так вот в чем дело». И он потащил меня через гостиную, а потом по какому-то коридору мимо бильярдной и в итоге с торжествующей улыбкой распахнул некую дверь. За дверью оказалась грязноватая кладовая, где на колодках и крючках были размещены кроссовки и ботинки всех форм и размеров, а на полках лежали всевозможные шляпы. Выражение лица у Тинкера было, как у Али Бабы, сумевшего открыть дверь в пещеру с сокровищами сорока разбойников. «Тропа, начинавшаяся за домом, привела нас через небольшую сосновую рощу в настоящий густой лес». где было множество огромных, похожих на башни то ли дубов, то ли вязов, то ли еще каких-то типично американских деревьев. В течение первого часа мы неторопливо шли рядом по пологому склону в тени деревьев, беседуя так, словно дружили с юных лет, и для нас обмен любыми воспоминаниями словно продолжение прошлого, сколько бы времени с тех пор не прошло. Мы говорили об Олесе, и наша общая любовь к нему — Эхом откликалось в наших душах. И об мы тоже говорили. Я рассказала Тинкеру о её бегстве в Калифорнию, и он с добродушным смешком заметил, что подобная новость может показаться удивительной лишь до того момента, пока её не услышишь. А ещё он сказал, что Голливуд пока ещё не догадывается, кто к ним прибыл, ибо уже через год Ив станет там либо кинозвездой, либо знаменитым продюсером. Слушая, как Тинкер рассуждает о будущем Ив, даже предположить было трудно, что совсем недавно произошло между этими двумя людьми. Можно было предположить, например, что это старые знакомые или даже друзья, связанные с самыми теплыми отношениями. Возможно, впрочем, это почти так и было. И в таком случае Тинкер как бы заново начал отсчет их взаимоотношений, вернувшись к 3 января. Возможно, он просто выбросил из цепи событий эти последние полгода, так выбрасывает из сценария фильма плохо написанную сцену. Чем дальше мы шли, тем чаще наш разговор прерывался паузами, подобно тому, как тени деревьев прерывают поток солнечного света на лесной дороге. Белки бросались в рассыпную у нас из-под ног и мгновенно исчезали за стволами деревьев. Какие-то птицы с желтыми хвостами перепархивали с ветки на ветку, в воздухе пахло сумахом, сосафрасом и чем-то еще с не менее сладкозвучным названием. И постепенно мне начинало казаться, что, может, Тинкер прав, может, я и впрямь люблю пешие походы. Однако подъем становился все круче и круче, а потом тропа и вовсе стала похожа на узкую винтовую лесенку. Мы поднимались в молчании, следуя друг за другом. Прошел час, а может и все четыре. Мои ботинки уже казались мне на размер меньше, чем нужно, а левую пятку я так натерла, что каждый раз словно на раскаленную сковородку ступала. Два раза я упала, сильно испачкав свои стильные брюки цвета хаки, предназначенные для элегантной охоты на лис, а моя белая рубашка наследницы поместья давно уже насквозь пропиталась потом. В голове крутилась одна и та же глупая мысль. Хватит ли у меня самобладания, чтобы безразличным тоном спросить? Ну что, далеко еще? И тут вдруг деревья стали редеть, подъем стал более пологим, и мы, вынырнув из леса, оказались на голой скалистой вершине, откуда открывался такой вид, Словно до самого горизонта нет и не может быть ни малейших следов человека. А далеко внизу гигантской черной рептилии, мили в ширину и пять миль в длину, вытянулось озеро. Казалось, оно, припадая к земле, ползёт через весь этот дикий край к Нью-Йорку. — Ну вот, — сказал Тинкер, — теперь сама видишь. — Да, теперь я все видела сама. Я прекрасно понимала, почему Тинкер, почувствовав, что в его жизни полный кавардак, решил приехать именно сюда. «Точно таким же его увидел и Натти Бампо», — сказала я, усаживаясь на большой камень. Тинкер улыбнулся, благодарный, что я помню, кем он хотел бы стать на один день, если бы это стало возможно. «В общем, да», — согласился он, вытаскивая из рюкзака сэндвичи и фляжку. а потом уселся в нескольких шагах от меня, на джентльменском расстоянии. Пока мы ели, он вспоминал, что, когда их семья в июле обычно отдыхала в штате Мэн, они с братом порой на несколько дней исчезали из дома и шли, куда глаза глядят по палаческой тропе, прихватив с собой палатку, компасы и складные ножи, которые мать подарила им на Рождество. Каждый раз они по полгода ждали, чтобы можно было применить эти ножи в деле. Наш разговор еще ни разу не коснулся ни колледжа Сент-Джордж, ни трагических перемен в жизни юного Тинкера, и я совершенно точно не собиралась поднимать эту тему первой. Но когда Тинкер заговорил о походах, которые они с братом совершали в штате Мэн, он по-своему ясно дал мне понять, что в его жизни это были самые мирные и счастливые дни. предшествовавшие временам куда менее удачливым и даже тяжелым. Когда мы покончили с ланчем, я прилегла, положив под голову рюкзак Тинкера, а он, наломав палочек, пытался попасть ими в маленький кустик моха, росший на расстоянии двадцати футов. Так мальчишка не может вернуться из школы домой, пока не докажет, что он самый главный в мире чемпион. Тинкер даже рукава рубашки закатал, И стало видно, что руки у него все в веснушках, появившихся еще под жарким солнцем на юге Франции. «Значит, ты поклонник Фенемора Купера?» — спросил я. «Последнего из Мегикан и Зверобоя я раза по три прочел в разное время. Но я вообще любил всякие книги о приключениях. «Остров сокровищ», «Двадцать тысяч Илье под водой», «Зов предков». «Робинзон Крузо», — он улыбнулся. я знаешь, я ведь впервые взял в руки Олдена, после того, как ты сказала, что хотел бы оказаться на необитаемом острове именно с этой книгой. — И как она тебе? — спросила я. — Ну, сперва я не был уверен, что вообще ее осилю. Четыреста страниц, посвященных тому, что человек, живущий в полном одиночестве в лесной хижине, философствует, пытаясь разобраться в истории человечества и докопаться до самых истоков нашей жизни. И потом Тинкер перестал ломать палки и швыряться ими в маховую кочку. Некоторое время он молчал, глядя куда-то вдаль. А потом, задумчиво промолвил он, я решил, что этот человек пережил самое великое приключение на свете. К трем часам дня на горизонте появилась гряда серо-синих облаков и стало так быстро холодать, что Тинкер даже вытащил из рюкзака толстенный ирландский свитер и сунул его мне. Мы поспешили по тропе вниз, надеясь опередить надвигавшуюся непогоду. Мы успели добраться до рощи, когда уже начинался лёгкий дождь, а на крыльцо дома взбежали одновременно с первым раскатом грома. Тинкер разжёг большой камин, и мы устроились у огня на ковре, сотканном индейцами навахо. От тепла на скулах у него вновь вспыхнули знакомые звезчёты и румянца. Затем он прямо над углями в камине Разогрел свинину с бобами, а потом и кофе сварил. Мне стало жарко, я стянула через голову его свитер. Чуть влажная шерсть издавала знакомый запах, такой же тёплой и земной, как та изысканная дублёнка, в объятиях которой я оказалась снежной январской ночью, когда мы обманным путём проникли в кинотеатр Капитолий. Я с наслаждением пила вторую чашку кофе, а Тинкер встал стал кочергой ворошить угли в камине, подняв тучу искр. «Расскажи мне о себе что-нибудь такое, чего больше никто не знает», — попросила я. Он засмеялся, словно я сказала это в шутку. Потом вроде бы призадумался. А потом, слегка повернувшись ко мне, сказал. «Хорошо. Помнишь тот день, когда мы случайно встретились в том кафе, что напротив церкви Троицы. — Да, конечно. — Так вот, мы встретились не случайно. Я тебя выслеживал. Я шутливо толкнул его в плечо. Примерно так сделал бы Фран. — Да ты что? — Я понимаю, это отвратительно. Но я действительно тебя выслеживал. Ив как-то упомянула название той фирмы, где ты работаешь. И я ещё до перерыва на ланч... пришёл к зданию вашей фирмы и спрятался напротив за газетным киоском, чтобы сразу тебя увидеть, как только ты выйдешь из дверей. Я ждал, наверное, минут сорок, уже начал замерзать. Я засмеялась, вспомнив, какими ярко-красными были у него мочки ушей. Что это тебя потянуло такие подвиги совершать? Просто я никак не мог перестать о тебе думать. «Не болтай», — сказала я. Нет, я серьёзно. Он посмотрел на меня с ласковой улыбкой. С самого начала я чувствовал в тебе некий покой. Это было то самое внутреннее спокойствие, о котором писатели так часто упоминают в своих романах, но которым почти никто, похоже, на самом деле не обладает. Я всё задавал себе вопрос, как у неё это получается? А в итоге пришёл к выводу, что такое возможно только при отсутствии всяческих сожалений. а это уже связано со способностью сделать свой выбор, будучи абсолютно уравновешенным и целеустремлённым. Вот тогда-то я и почувствовал, что должен остановиться и задуматься, и просто дождаться не мог, когда же снова увижу всё это воплоти. К тому времени, когда нам обоим пора было идти наверх и ложиться спать, предварительно всюду выключив свет и хорошенько разворошив в камине угли и золу Мы оба явно были готовы уронить голову на подушку и тут же крепко уснуть. Когда мы поднимались по лестнице, наши тени качались взад-вперёд в такт по ламп, которые мы держали в руках. На площадке второго этажа мы, пытаясь каждый пойти в свою сторону, налетели друг на друга. Тинкер извинился, и мы на несколько секунд застыли в неловкой позе. А затем он... Дружески, поцеловав меня на прощание, пошёл по коридору на запад, а я — на восток. Мы закрыли за собой двери своих комнат, разделись, улеглись в коротковатые для нас обоих кроватки и прочитали несколько бессмысленных страниц, прежде чем потушить свет. Лишь оказавшись в темноте и натянув на себя одеяло, я поняла, какой снаружи бушует ветер. Скатываясь с вершины пиньон-пик, он сотрясал деревья и оконные рамы и, казалось, тоже не знал покоя, потому что никак не мог прийти к определенному решению. В Уолдене есть один часто цитируемый пассаж, когда Торо буквально заставляет нас искать свою путеводную звезду и следовать ей, дабы не сбиться с курса, как это сделал бы моряк или беглый раб. Это пронзительное чувство, одно из тех, что искупает любые ожидания. И даже если у тебя хватает выдержки и дисциплины, чтобы всегда держаться избранного курса, то главная проблема, как это всегда представлялось мне самой, заключается в том, чтобы понять, в какой части небес следует искать именно твою звезду. И еще один пассаж из Уолдена Торо часто приходит мне на память. Там говорится о том, что люди ошибочно считают истину чем-то далеким, она где-то на далекой звезде, или существовала еще до Адама, или станет известно лишь в час последней расплаты, тогда как на самом деле все, связанное с истиной, все эти времена, места и случаи из жизни — это сейчас и здесь. В некотором смысле попытка вославить требования сейчас и здесь пожалуй, противоречит требованию следовать за своей звездой. Однако первое требование не менее убедительно, чем второе. и куда более осуществимо. Я снова нырнула в свитер тинкера, на цепочках прошла по коридору и остановилась у дверей его комнаты. Я стояла, слушая, как поскрипывает старый дом, как стучит дождь по крыше. Мне казалось, я слышу даже дыхание того, кто находится по ту сторону двери. Стараясь действовать совершенно бесшумно, я коснулась дверной ручки, Сознавая, что через 60 секунд окажусь в центральной точке между началом и концом времен. И тогда возникнет возможность стать либо свидетелем, либо участником этого «сейчас и здесь», либо попросту этому подчиниться. Ровно через 60 секунд, через 50, через 40, через 30. На старт, внимание, марш! Днем в воскресенье, когда Тинкер повез меня на вокзал, я понятия не имела, когда снова его увижу и увижу ли. За завтраком он сказал, что собирается побыть в лагере еще немного, чтобы как следует во всем разобраться. Он не пояснил, сколько примерно времени ему на это потребуется, а я не стала спрашивать. Я все-таки уже не школьница. Сев в поезд, я специально прошла еще через несколько вагонов и села с той стороны, где к путям подступал лес. Отсюда перрон не был виден, и не нужно было мучительно долго махать рукой на прощание. Как только поезд тронулся, я закурила и извлекла из сумки роман Агаты Кристи. Поскольку я почти не продвинулась дальше седьмого абзаца восьмой главы, то намеревалась в пути несколько увеличить скорость чтения. И тут я увидела, что между страницами что-то торчит. Это была игральная карта, разорванная пополам. туз червей на ее лицевой стороне было написано мата встретимся в клубе строк в понедельник двадцать шестого в девять вечера и приходи одна заучив наизусть содержание этой записки я аккуратно подожгла ее держа над пепельницей глава девятнадцать по дороге в кент в понедельник двадцать сентября Я позвонила на работу и сказалась больной. Предыдущая неделя была какой-то совсем уж безжалостной. 20 сентября наброски четырех очерков, соперничавших друг с другом за место на первой обложке, были переданы мейсону Тейту, а он все их с отвращением отверг и вышвырнул за порог своего кабинета. Страницы их разлетелись в разные стороны, и я подумала, что, наверное... Так русские раньше выстреливали телами шпионов из кремлёвских пушек в сторону того государства, из которого эти шпионы явились. А потом, желая как можно отчётливее выразить, что он совершенно не удовлетворён нашей работой, Тейт следующие четыре дня заставил всех торчать в офисе до десяти вечера. А мы с Элли и вовсе половину шабата посвятили работе. В общем, позвонив на работу и сказавшись больной, Любая разумная молодая женщина тут же снова завалилась бы спать. Но небо было таким ясным, солнышко так сияло, а воздух был таким прозрачным и хрустким, что я решила не спать, а насладиться каждой минутой этого чудесного сентябрьского дня, обещавшего быть долгим. Я приняла душ, оделась, затем пошла в кафе в Гуринвич-Виллидж, и выпила три чашки итальянского кофе с горячим молоком и шоколадной крошкой. Кроме того, я подвергла пыткам и четвертованию тортик, постепенно съела весь, да еще и газету от корки до корки прочитала и даже полностью разгадала помещенный в ней кроссворд, заполнив каждую его клеточку. Каким все же трансцендентным развлечением может оказаться кроссворд? Например, Найдите слово из четырех букв, имеющее значение исполнение соло, начинающееся на А и кончающееся на Я. Или найдите синоним слова меч, но в два раза длиннее, начинающийся и кончающийся одинаковыми слогами. Совокупность разносортного из семи букв. И не имеет значения, сколь жизнеспособны слова ария, рапира, «папури», сколь часто они встречаются в повседневном языке. Когда ты видишь, как идеально они подходят, как успешно заполняют собой нужные клетки, то испытываешь примерно такое же удовлетворение, какое должно быть испытывает палеонтолог, когда, собирая скелет какого-нибудь давно вымершего животного, и обнаруживать, что данный обломок кости точно ложится в гнездо тазобедренного сустава, и это, безусловно, подтверждает существование определенного вселенского порядка, а может, и божьего промысла. Последние квадратики, которые нужно было заполнить, требовали перевода французского слова «эклят», и уложиться нужно было в пять букв. Вписав в клеточке подходящее слово «успех», я решила, что для меня это некое благоприятное знамение, и, выйдя из кафе, направилась прямиком в парикмахерскую Изабелла, находившуюся за углом. «Как вас причесать?» — спросила новенькая молоденькая парикмахерша по имени Луэлла. как кинозвезду. Тернер или Гарбо? Все равно. Вам кто из них больше нравится? Но волосы должны быть рыжими. Исторически так сложилось, что я, стоило мне оказаться в руках парикмахера, делала все, лишь бы не вести глупую беседу ни о чем. Я морщилась, делала вид, что уснула, тупо смотрела в зеркало, однажды даже притворилась, что не говорю по-английски. Я терпеть не могла бессмысленную болтовню, но сегодня, когда Луэлла принялась встречать, выкладывая мне ложные сведения о романах голливудских звезд, мне вдруг захотелось ее поправить. Кэрл Ломбард вовсе не вернулась к уильму пауэлу а по-прежнему живет с Кларком Гейблом. И Марлен Дитрих вовсе не называла Глорию Свенсен «видавшие виды». Все было как раз наоборот. Я не только бедную луэлу но и себя удивила столь глубокими познаниями. Должно быть, бедная девочка решила, что я уже много лет слежу за каждой публикацией в газетах, посвященной знаменитостям. Однако это были всего лишь крохи того, что я бессознательно впитывала в течение рабочего дня. Когда вычитываешь текст, то отнюдь не испытываешь приятного возбуждения, видя все эти винтики и гаечки голливудского конвейера. Но Луэлла от этих подробностей просто в восторг приходила. Она даже улучила момент и подозвала ко мне еще парочку девушек, чтобы и они могли послушать мои байки о Кэтрин хайберн и Говарде Хьюзе. Они бы никогда такому не поверили, если бы не узнали об этом непосредственно из уст представительницы прессы. Впервые в жизни меня назвали представительницей прессы. И, как оказалось, это было не так уж неприятно. Я даже вдруг подумала, а что, если и я тоже все-таки болтушка? Ну да, бродяга и болтушка. Прямо сезон личных открытий. Оказавшись в сушилке, я вытащила из сумки Агату Кристи и продолжила неторопливо продвигаться к развязке. пуаров в тот день встал необычайно рано. Он поднялся на третий этаж усадьбы, тихо проник в старую детскую, и, пробежав рукой в перчатке по подоконникам, открыл самое западное окно. Потом вытащил из кармана бронзовый пресс-папье. Ещё в четырнадцатой главе он сунул его в карман, находясь в библиотеке, и метко швырнул его по касательной на шиферную крышу, нависавшую над окном соседней спальни. Точно шарик в китайской лотерее пресс-папье скользнула по желобку шифера и упала, с грохотом задев окно хозяйской спальни, А затем, несколько изменив угол падения, пролетела над окном гостиной, скатилась по отвесам оранжерейной крыши и исчезла в саду. Зачем Пуаро понадобился подобный эксперимент, можно было только догадываться. Если только он не подозревал, что некто, застрелив жениха-наследницы, не взбежал по лестнице в детскую и не выкинул пистолет из окна точно так же, как только что сам Пуаро выкинул пресс-папье. чтобы пистолет в итоге перелетел через западное крыло дома, упал в сад, и все бы решили, что стрелявший обронил его там, спасаясь бегством. Это позволило бы убийце спокойно спуститься по лестнице в противоположном конце дома и с изумлением спрашивать, что тут, собственно, произошло. Но чтобы добиться подобного результата, требовалось, по всей видимости, хорошенько поэкспериментировать, бросая различные предметы и наблюдая, как они упадут, скатившись с крыши. Так дети часто развлекаются, бросая мячик. Но после выстрела лишь один человек, спустившись по лестнице, стал задавать вопросы о том, что здесь случилось. И это была наша героиня-наследница. «О-хо-хо!» «Ну, теперь давайте посмотрим, что у нас получилось», — сказала Луэлла. «Выйди из салона, Изабелла». Я вспомнила обещание Битси насчёт нашей с ней крепкой дружбы и решила ей звякнуть. «Может, встретимся за ланчем?» «Откуда ты звонишь?» Она инстинктивно понизила голос до шёпота. «Из телефонной будки в вилледж?» «Ты что, лентяя празднуешь?» «Более-менее». «Ну тогда, конечно, можно и встретиться». И она сразу взяла быка за рога и предложила встретиться в Чайна Тауне в ресторанчике Шенуазри. «Я буду там через двадцать минут», — весело пообещала она, находясь в верхнем исцайде. На мой взгляд, ей нужно было как минимум минут тридцать, чтобы туда добраться, а мне минут десять. «Ну что ж, пусть у неё будет шанс», — и я шагнула через порог старого букинистического магазина, находившегося рядом с салоном. Магазин был удачно назван «Калипсо». Собственно, это было небольшое... залитое солнцем помещение с узкими проходами между покосившимися от старости стеллажами. Старик-хозяин, обладатель на редкость шаркающей походки, выглядел так, словно его лет пятьдесят назад наказание высадили на МакДугал-стрит, как высаживали преступников на необитаемый остров. Он безо всякого энтузиазма ответил на мое приветствие и с явным раздражением повел рукой, указав на книги и словно желая сказать Читайте, смотрите, если вам так уж это понадобилось. Я свернула в первый попавшийся проход и прошла достаточно далеко, не желая находиться в поле зрения старика. На полках стояли напыщенного вида тома, но со корешками и потрепанными обложками. Это был самый обыкновенный букинистический магазинчик «Раздолье для богемы». Оказалось, что на этом стеллаже собраны биографии, Письма, мемуары и различные труды исторического и документального свойства. Сперва я решила, что все это нагромождено на полке как попало. Книги не были расставлены в алфавитном порядке ни по фамилиям авторов, ни по названиям. Но потом выяснилось, что расположены они в хронологическом порядке. Но, разумеется, как же иначе? слева от меня были трактаты римских сенаторов и первых христианских святых справа мемуары генералов гражданской войны и поздних наполеонов а прямо передо мной были авторы эпохи просвещения вольтер руссо лог Юм. склонив голову на бок я старалась разобрать название книг на потрепанных корешках трактат о том то рассуждение на такую то темуследование и изыскания. Вы верите в судьбу? Я никогда не верила. Господь-свидетель Руссо, Вольтер, Лок и Юм тоже не верили. Но примерно на уровне моих глаз, на соседней полке, где середина XVIII века уступала место более поздним произведениям, я увидела маленький томик в красном кожаном переплете с золотой звездой, выдавленной на корешке, и вытащила его, думаю, а что, если это и есть моя полярная звезда? И вдруг, о чудо, книга оказалась избранными трудами отца-основателя нашего государства. Я перелистала ее и сразу после оглавления обнаружила юношеские максимы Вашингтона. Все 110. Книгу у старого букиниста я, разумеется, купила, причем всего за 15 центов. и было ясно, что ему настолько же не хочется с ней расставаться, насколько мне приятно ее приобрести. Шенуазри, небольшой ресторанчик в Чайна-тауне, недавно вошел в моду. Его внутреннее убранство являло собой некую фантазию на тему Востока, которая вскоре превратилась в самое настоящее клише. Большие напольные фарфоровые вазы, бронзовые фигурки Будды, красные абажуры — и строгая, почти безмолвная почтительность восточных официантов, представителей последней сервильной этнической группы в Америке, выделявшейся среди прочих иммигрантских группировок XIX века. В задней части обеданного зала был выход прямо на кухню, и через две широкие цинковые створки вращающихся дверей клиенты могли сами всё рассмотреть и убедиться, что там царит атмосфера невероятной активности. Эта кухня не была похожа на склад продовольствия. Скорее, она напоминала деревенский рынок. Прямо на полу стояли грубые мешки с рисом. Повара, вооружённые мясницкими ножами, держали за горло живых цыплят. Естественно, сытый и благополучный Нью-Йорк просто влюбился в это место. Передняя часть ресторана была как бы слегка отделена от общего зала широким алым экраном, на котором извивались драконы. прямо мной Какой-то широкоплечий человек с гнусавым выговором жителя одного из нефтедобывающих штатов пытался объясниться с метрдотелем ухоженным китайцем в безупречном смокинге. Обоим собеседникам явно стоило постараться и сделать свой акцент менее заметным для нейтрального слуха образованных жителей Нью-Йорка. Однако они этого не делали, считая, видимо, практически непреодолимым расстояние между теми точками на земном шаре, где каждый из них появился на свет. Собственно, метрдотель пытался вежливо объяснить Техасцу, что без предварительной записи он просто не в состоянии куда-либо посадить и самого этого джентльмена, и его компанию. А Техасец втолковывал метрдотелю что они отлично устроятся за любым столиком, какой найдется. метр предложил зарезервировать столик на вторую половину недели, на что Техасец ответил, что не находит, чтобы хоть один стол стоял слишком близко к кухне. после чего китаец словно временно впал в ступор и лишь молча, но с невозмутимым спокойствием смотрел на техасца. Тот снова понял это по-своему, шагнул к метрдотелю и характерным жестом впечатал десятидолларовую купюру ему в ладонь. — Конфузий, говорит, — заметил техасец. — Услуга за услугу. метрдотель которому, похоже, все-таки удалось уловить суть этого замечания, готов был от удивления поднять бровь, если бы она у него была. вместо этого он бросил на техасцев взгляд исполненный мрачного презрения мы изобрели бумагу тысячу лет назад а ты кто такой и скованно махнув рукой в сторону обеденного зала повел техасцев туда пока я ждала его возвращение появилась биси я увидела ее когда она передавала свое пальто девушке гардеробщице чтобы столько времени сюда добираться она наверное пешком шла подумала я мы поздоровались и повернулись лицом к залу. Как раз в этот момент я и заметила Анну Гранден. Она сидела в отдельном кабинете, совершенно одна, и на столе перед ней в беспорядке стояли пустые тарелки. Она, естественно, и здесь чувствовала себя как дома и выглядела отлично. Короткая стрижка ей очень шла. Да и одета она была сознанием дела. В ушах у неё красовались уже знакомые мне изумрудные серьги. Меня она явно не заметила — Её взгляд был устремлён в другую сторону, где в конце коридора находились туалетные комнаты. Оттуда и появился Тинкер. Он был очень хорош собой и вновь облачился в один из своих шикарных, сшитых на заказ костюмов. На этот раз на нём был жёлто-коричневый пиджак с узкими лацканами, белоснежная рубашка и василькового цвета галстук. Позади, слава богу, остались те дни, когда он ходил с распахнутым воротом. Бороду он сбрил и аккуратно постригся, вновь обретя элегантно сдержанный облик успешного жителя Манхэттена. Я невольно отступила назад, прячусь за экраном. Моя встреча с Тинкером должна была состояться только в девять вечера в Сторк Клаб. Я заранее придумала, что приеду туда на полчаса раньше и спрячусь в уголке, надев темные очки, а он войдет и не узнает меня в этих очках и с рыжими волосами. Портить такую замечательную шутку мне не хотелось. Но Битси по-прежнему стояла у входа в обеденный зал. Если бы Тинкер её заметил, то вскоре заметил бы и меня. Тогда все мои ухищрения пошли бы прахом. «Ш-ш-ш!» прошипела я. «Что?» — прошипела она в ответ. Я мотнула головой в сторону кабинета. «Там Тинкер со своей крёстной. Я не хочу, чтобы они меня заметили». бетси выглядела несколько озадаченной, но мне пришлось схватить её за руку и попросту втащить за экран. «Ты имеешь в виду Анну Гранден?» — удивлённо спросила она. «Ну, конечно. Но разве Тинкер не её банкир?» Теперь уже я несколько мгновений ошарашенно смотрела на Битси, потом затолкала её ещё дальше за экран, а сама осторожно из-за него выглянула. Официант как раз слегка отодвинул столик, чтобы Тинкеру было удобнее вновь занять своё место. Он сел рядом с Анной, и за мгновение до того, как официант поставил стол на прежнее место, я успел заметить, как Анна незаметно погладила Тинкера по бедру. Тинкер кивнул метр до отелю, который стоял рядом, давая понять, что они готовы расплатиться. Но когда метр поставил на стол маленький, покрытый красным лаком подносик, именно Анна протянула руку и взяла с него счёт. а Тинкер и глазом не моргнул. Насчет она, впрочем, лишь глянула, и пока Тинкер допивал что-то из своего стакана, вытащила из сумочки портмоне и извлекла оттуда очередную пачку новеньких банкнот. Застежка на кошельке была серебряная, сделанная в форме туфельки на высоком каблучке. Нет сомнений, ее изготовил тот же мастер, создавший и прихотливой формы шейкер для мартини, и сигаретницу, и множество других изящных аксессуаров, которыми пользовался Тинкер. Как сказал тот техасец, услуга за услугу. Расплатившись, Анна подняла голову и тут увидела меня, стоявшую в дверях зала. Ничуть не изменившись в лице, она энергично помахала мне рукой. Она и не думала прятаться за восточным экраном или пальмой в горшке. Тинкер, проследив за ней взглядом, тоже увидел меня. И мгновенно все его очарование словно вывернули наизнанку. Лицо стало серым, мускулы как будто обвисли. У природы есть свои способы показать кого-то совсем не таким, каким он хотел бы казаться. И единственным утешением, когда тебя унизили, является присутствие духа, позволяющим немедленно и с достоинством удалиться. Не сказав ни слова, я пересекла лобби, и через алые входные двери выбежала на улицу, хватая ртом холодный осенний воздух. На той стороне улицы странным образом зависло одинокое облачко, похожее на аэростат, зацепившееся за верхнюю часть рекламы сбережений из суд. Облачко еще не успело отцепиться, как Тинкер оказался рядом со мной. — Кэйти, ты извращенец! — он попытался взять меня за локоть. Я вырвалась! Сумочка вылетела у меня из рук, и всё её содержимое рассыпалось по земле. Тинкер снова неуверенно произнёс моё имя и опустилась на колени принялась собирать своё барахло. Он тоже встал на колени и попытался мне помочь. «Прекрати — Прекрати! — крикнула я, и мои оба тут же вскочили. — Каэти! — Так вот, чего я так долго ждала! Может быть, я даже выкрикнула эти слова. И тут с моей щеки что-то упало мне на тыльную сторону ладони. Да, это была самая настоящая слеза. И тогда я дала Тинтору пощёчину. Это помогло. Во всяком случае, душевное равновесие я отчасти восстановила. Зато он, полностью утратив самообладание, снова умоляющим тоном окликнул меня: "Кейти". Видимо, на большее у него воображения не хватило. "Отрубить тебе голову", сказала я. Я уже полквартала, когда меня нагнала Битси. Странно, но она совершенно не запыхалась. Видно, и впрямь бежала изо всех сил. «Что это такое было?» «Извини», — сказала я, — «у меня просто немного голова закружилась». «Это у Тинкера немного голова закружилась?» «Да». «Ты что, всё видела?» «Нет, зато я видела у него на физиономии отпечаток чьей-то ладони». И, по-моему, он примерно соответствовал размеру твоей руки. Что между вами произошло? Да так, ерунда. Глупости. Ничего особенного. Просто небольшое недоразумение. Эта гражданская война была недоразумением. А у вас произошла самая настоящая любовная ссора. Битси была в одном платье без рукавов. Ее голые руки уже покрылись мурашками. — Господи, где же твое пальто? — спросила я. Ты так быстро убежала, что мне пришлось оставить его в ресторане. Мы можем вернуться. Ни в коем случае. Но нам следует его забрать. Перестань беспокоиться насчет моего пальто. Оно меня найдет. Именно для таких случаев я всегда и оставляю в кармане пальто кошелек. Итак, из-за чего вы поссорились? Это долгая история. Длинная как левит или как второзаконие? Длинная как весь Ветхий Завет? «Тогда ни слова больше». Битси повернулась к проезжей части и подняла руку. Почти мгновенно рядом с ней материализовалось такси, словно она обладала некой властью над царством этих машин. «Водитель», — приказала она, — «найдите Мэдисон-авеню и поезжайте по ней прямо». Затем она удобно откинулась на спинку сиденья и замолчала. «Мне показалось, что и я должна сделать то же самое». Примерно так же доктор Ватсон хранил молчание, дабы не мешать Шерлоку Холмсу размышлять, применяя знаменитый дедуктивный метод. На 52-й улице Битси велела шоферу остановиться. «А ты сиди и не шевелись», — сказала она мне, выпрыгнула из такси и нырнула в честь National Bank. Через 10 минут она вернулась, и я увидела, что на плечи ей кто-то заботливо накинул свитер, а в руках у неё толстый конверт с деньгами. — Где ты взяла этот свитер? — Да не в чизе, что угодно для меня сделают. Она наклонилась к водителю. — А теперь, пожалуйста, отвезите нас в риц Почти пустой обеденный зал в Ритце выглядел по-версальски роскошно и безумно глупо. Так что мы, пройдя через лобби, решили заглянуть в бар. Здесь и освещение было не такое яркое, и само помещение поменьше, и не так много завитушек в стиле Людовика Четтернстого. Битси одобрительно кивнула. «Ну вот, это уже на что-то похоже». Мы прошли в отдельный кабинет у задней стены бара, и Битси, заказав гамбургеры, жареную картошку и бурбон, выжидающий на меня уставилась. «Мне не стоит говорить об этом», — сказала я. «Кей-кей, эти шесть слов я люблю больше всего». И я ей всё рассказала. Рассказала, как мы, Ив и я, Познакомились с Тинкером в «Хотспот» накануне Нового года, как потом шлялись втроём по городу, как обманным путём проникли в кинотеатр «Капитолий», как ходили на представления в Чернов. И рассказала, как впервые встретилась с Анной Гранден в клубе «21», как она назвалась крёстной матерью Тинкера. И рассказала о той ужасной аварии, о том, как Ив понемногу приходила в себя и выздоравливала, и о том вечере, когда я... Жарила Тинкеру яичницу, и мы сидели с ним на кухне. Я тоже рассказала, как и о судьбоносном поцелую у двери лифта. Я рассказала, как провожала их пароход, отплывающий в Европу, и о письме Тинкера, который он прислал мне из Бриксхэма. Я рассказала Битси, как своим умением вести умные беседы, заработала себе новое, более интересное место работы, а заодно и сумела проникнуть в такие великосветские круги, где вращаются дикие вандервайл, Уоллис Уолкотт и она, Битси Хоутон, урождённая Ван но ну, потом я рассказал ей о том позднем ночном звонке, который раздался в моей квартире вскоре после исчезновения Ив. Рассказала, что волновалась, как школьница, и, едва успев собрать дорожную сумку, поспешила на Пенсильванский вокзал, чтобы успеть на поезд на Монреаль, который отвёз меня туда, где уходит сова, пылают дрова в камине, а тебя угощают... консервированной свининой с бобами, разогрев ее прямо над пламенем очага. Битси сделала последний глоток бурбона и заявила. «Да это же просто Гранд Каньон, а не история, в миле глубиной и в две шириной». Метафор была удачная. Миллион лет социального поведения лишь углубили эту пропасть, и теперь, чтобы достичь ее дна, требовалось навьючить целого мула. Наверное, я все-таки ожидала, что за этим последует некая доля сестринского сочувствия, а если не сочувствия, то справедливого гнева. Но Битси так и не проявила ни того, ни другого. Подобно приглашенному лектору, она, похоже, была вполне удовлетворена тем, что сумела со смыслом провести этот день. Махнув рукой официанту, она заплатила по счету, и мы вышли на улицу. Когда мы уже собирались разойтись в разные стороны, Я всё-таки не удержалась и спросила, «А что же дальше?» «А что дальше?» «Что, по-твоему, мне дальше-то делать?» Она с лёгким удивлением глянула на меня. «Как ты что?» «Да продолжай в том же духе!»